Дом на Арбате Явление Место, которое все живое в землю утягивает. Местоположение Станция метро Арбатская Место, где был дом номер 14 на Арбате. История дома Дом построил князь оболенский по другой версии князь Хилков. Напуганные дурной славой этого места, владельцы сдавали его в наем. Сперва здесь жил полковник с красавицей женой, которая сбежала от него с артистом. Полковник с горя удавился. Потом дом снял чиновник. Через месяц его, жену и всех пятерых детей нашли удавленными. Здание долго пустовало. В советское время здесь размещались учреждения и склады. А вот более подробная информация о доме. Архивные юноши и мужи. Лев Колодный. Хождение в Москву. Бомбы, падавшие в дни войны на Арбат, предназначавшиеся наркомату обороны, разрушили театр Вахтангова. Его возродили. Тогда был уничтожен и другой дом на четной стороне улицы, стоявший под номером 14. Но его, к сожалению, не восстановили. Очень интересной историей этого Арбатского сторожила дома с шестиколонным портиком. В прошлом его часто фотографировали для открыток. Художник М. Гермашес написал ставший популярным городской пейзаж, датируемый 1912-1914 годами под названием «Арбат». В центре его картины расположен именно этот домик, над которым успели подняться многоэтажные громады зданий, вторгшиеся в узкие переулки. Видна проложенная посредине улицы трамвайная колея, а по ней трусит одинокая лошадка под одиноким фонарем, стоящим как раз там, где теперь разросся лес фонарей. В те времена звали его «Дом с привидениями», обходя по ночам стороной, сочиняли о нем легенды. Задолго до того, как этот дом приобрел незавидную славу, многие в Москве знали его как владение князя оболенского, директора Московского главного архива Министерства иностранных дел, где служили воспетые Александром Пушкиным архивные юноши. На Арбате, в доме номер 14, жили выдающиеся русские архивисты. Вукол Ундольский и Михаил Аболенский. Сотрудники, единомышленники, подвижники. Библиограф и страстный коллекционер древнерусских рукописей и старопечатных книг Вукол Михалыч Ундольский прожил менее полувека, но сделал много. Только в 1846 году вышли его «Оглавление книг. Кто их сложил?» Очерк библиографических трудов в России, библиографические разыскания. И четвертая работа, датируемая тем же годом. Каталог российским книгам библиотеки Павла Григорьевича Демидова, составленный им самим. Многие сочинения Вукола Ундольского вышли в свет после его кончины. Выходят они и в наш век. Так в 1970 году в Москве издали славяно-русские рукописи в м Ундольского. В этом сочинении библиограф описал свою библиотеку, насчитывавшую почти полторы тысячи рукописных книг и около 90 старопечатных книг, издававшихся кирилловской печати. Все эти богатства хранились в доме на Арбате. А после кончины собирателя перешли в библиотеку Румянцевского музея и теперь находятся в государственной библиотеке имени Ленина. В доме номер 14 жил и другой русский библиофил, известный археолог, 33 года, возглавлявший архив Министерства иностранных дел, князь Михаил Андреевич Аболенский. Он был хозяином особняка, другом Вукола-Ундольского. Оба они существовали одними интересами, собирали, описывали рукописи и книги. Михаил Аболенский коллекционировал письма и реликвии из истории России средних веков, летописи. И его перу принадлежит много библиографических сочинений. В течение двадцати с лишним лет, с 1838 по 1859 год, вышло 12 выпусков сборников князя Боленского, где описаны многие исторические акты, как принадлежащие Московскому архиву МИДа, которым до своей кончины руководил князь, так и его личные. В стенах этого особняка находилась одна драгоценная реликвия, о которой вся Россия узнала в 1860 году, когда Михаил Оболенский разрешил сфотографировать хранящийся у него в доме портрет Александра Пушкина, написанный маслом знаменитым московским живописцем – Василием Тропининым. Портрет датируется январем-февралем 1827 года, тем временем, когда Пушкин после возвращения из ссылки жил, будучи в зените славы на Арбате, на собачьей площадке, в доме друга С. А. Соболевского. Он, как и многие знакомые и друзья поэта, состоял в должности переводчика в Московском архиве Министерства иностранных дел, где позднее директорствовал князь Михаил Оболенский. В пушкинские времена вокруг этого архива группировалась плеяда блестяще образованных молодых людей, о которых в поэме «Евгений Онегин», хорошо знавший этот круг, автор писал. «Архивные юноши – толпою на Таню чопорно глядят и про нее между собою неблагосклонно говорят. Так вот, один из этих архивных юношей Соболевский в знак дружбы получил от Пушкина подарок, о котором и не помышлял. В те годы появилось несколько портретов поэта. Соболевский считал, что все они приглажены и припомажены. Лучшим портретистом Москвы тогда являлся Василий Тропинин, и ему был заказан портрет. Он, сделав с натуры два эскиза, этюд маслом, создал затем портрет, изобразив поэта в домашнем халате. В книгах о Пушкине можно прочитать, что инициатива создать портрет у лучшего художника исходила от Соболевского. Но сам он оставил такую запись. Портрет Тропинину заказал сам Пушкин тайком и поднес мне его в виде сюрприза с разными фарсами. Репродукции с этого изображения украшают ныне десятки книг о поэте. Современники, видавшие работу художника, сочли портрет лучшим. В журнале «Московский телеграф» Николай Полевой отметил «Сходство портрета с подлинником поразительно» художнику удалось не только передать внешнее сходство с оригиналом, но и заглянуть в вглубь души. И вот этот портрет, принесенный с Волхонки из мастерской Тропинина, попал на Арбат, в деревянный домик, стоявший на углу собачьей площадки с Бориса Глебским переулком. Судьба этого выдающегося произведения сложилась драматически. Уезжавший надолго за границу хозяин оставил портрет и библиотеку одному из архивных юношей, Ивану Киреевскому. Тот, в свою очередь, передал их поэту и историку Степану Шевереву, с которым в переписке состояли Вукол Ундольский и Михаил Аболенский. Однажды к Степану Шевереву, Явился некий живописец и упросил доверчивого хозяина на время дать портрет, чтобы скопировать. Ловкий художник сделал удачную копию и вместо оригинала вернул ее Степану Шевереву, незаметившему подлога. Портрет был таким образом украден. Появился он неожиданно в лавке антиквара спустя десятилетия. Вот тогда приобрел его Михаил Оболенский и привез на Арбат. Здравствовавший Василий Тропинин засвидетельствовал, что это именно его портрет. К тому времени холст, который прятали где-то в укромном чулане или на чердаке, попортился. Князь Аболянский просил автора подновить живопись, но художник не решился на это из боязни испортить то, что писалось с натуры и молодою рукою. Он только почистил живопись. Из дома Аболенских в 1909 году портрет попал в музей. Автор известной книги «Старая Москва» Михаил Иванович Пыляев приводит любопытный эпизод, связанный с этим портретом и включенный Викинтием Вересаевым в свод свидетельств современников Пушкин в жизни. Одно время отличительным признаком всякого масона был длинный ноготь на мизинце.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 Незадолго до революции 1917 года владелец особняка князь Н.Н. Аболенский продал фамильный дом купцу Гоберману, но последний не успел попользоваться владением, так как оно перешло к новым хозяевам. На ступеньках этого дома торговал книгами некто езе Баранов, человек любознательный и ценитель фольклора. От его внимания не ускользнуло то обстоятельство, что о доме этом ходит множество слухов и толков, причем самых фантастических и занимательных. Он не поленился их записать от разных лиц – извозчика, картузника, водопроводчика и других. Более того, сделал доклад об этих легендах на заседании научного общества «Старая Москва», членами которого состояли такие уважаемые мастера культуры, как художник… Аполлинарий – васнецов историк – Миллер. Общество сочло возможным издать доклад отдельной книжкой, вышедшей в Москве в 1928 году под названием «Московские легенды». Написавший послесловие книжке знаток истории улиц Москвы П. Миллер установил, что домом этим на Арбате с конца XVIII века Владели князья Шаховские, а с середины девятнадцатого – оболенские один из которых в его стенах наложил на себя руки. Затем дом на некоторое время опустел. В нем тайком от полиции поселились лихие люди. Это и дало повод к сочинительству легенд. Молва наполнила его привидениями и прочей нечистой силой. Прохожие – Извозчики по вечерам старались держаться противоположной стороны улицы. Дурная слава, впрочем, не мешала таким известным в Москве людям, как железнодорожный магнат в. Фон Мек и князь Лев Голицын, снимать особняк. Автор московских легенд описал дом как одноэтажное каменное большое строение с подвальным помещением и обширным двором. «Обращает на себя внимание, – писал езе Баранов, – Фасад главного дома с огромным шестиколонным балконом и десятью высокими окнами. Кроме парадного подъезда имелся дворовый вход, охраняемый бронзовым львом. На самом деле дом был, как и многие другие арбатские особняки, деревянным, оштукатуренным, а выглядел каменным. Под слоем штукатурки и амперными украшениями прятались обычные доски и бревна. Рядом с особняком стояла особо почитаемая Приходская церковь Николая явленного колокольня которой выходила за линию застройки. Воздвигли ее на месте видном, на изгибе улицы, таким образом, что прохожим бросалась она в глаза с обеих сторон Арбата. Колокольня эта была замечательная. К путеводителям по Москве выходившим под редакцией профессора Н. Гейнике, есть такие слова. «Наивысшим изяществом и изысканностью отличается колокольня церкви Николая Явленова на Арбате». На гравюре, иллюстрировавшей очерк историка Ивана Снегирёва, описавшего в XIX веке этот памятник, хорошо видно. Над двухъярусным, квадратным в плане основанием поднялся дивный шатёр». Подобные шатры украшали средневековую Москву. В виде шатров тогда строились башни, колокольни и церкви. У стен Николая явленного похоронен генерал-майор Василий Вяземский, бывший во многих баталиях и штурмах. На Арбате, как ни на какой другой московской улице и в ее переулках, стояло особенно много храмов, воздвигнутых в честь Николая, Николы, считавшегося покровителем солдат. Жили на древнем Арбате стрелецкие полки. Что еще очень важно для нас? На том месте, где сейчас над тротуаром высится холм и зеленеет скверик, там, где стоял так называемый «дом с привидениями», в земле сохранились фундаменты не только шатровой колокольни – но и дома, где жили родители Александра Васильевича Суворова. Именно в этом доме, на этой земле и улице родился великий полководец, не знавший поражений. Глядя, как быстро выросли стены двух снесенных особняков в сорок втором владении на Арбате, невольно думаешь. Столь же быстро можно восстановить и стены уничтоженного бомбой дома с портиком, да и шатровую колокольню. Восстановить этот особняк и колокольню необходимо, чтобы создать музей Александра Суворова. Но прежде всего здесь следует установить памятный знак, чтобы каждый прохожий знал, по какой земле он идет. «Здесь родился Суворов».